Делает их неприкосновенными для любого крестьянина, который может ненавидеть человека, но уважает сутану. Третье. Большинство дворян, сплачивающих сегодня свои силы ради возобновления гражданской войны, пользуются довольно значительной пенсией, которую правительство продолжает им выплачивать. Нет ничего легче, как застать их на месте преступления. А ныне правительство по справедливости может перестать платить им пенсии с чтобы перераспределить их между бывшими вандейскими солдатами и республиканцами, обоюдная ненависть которых станет ослабевать от триместра к триместру. Доклад этот, переданный Александром Лафаэту, тотчас по возвращению, станет также предметом долгого обсуждения с генералом Ламарком, лидером новой оппозиции, королю Груши. Побочная герань Антони оказался нежизнеспособным. У Милани случился выкибыш. Долгожданное письмо из Парижа наконец явилось в Александра необходимо. Он должен приехать срочно». 22 сентября он покидает Ля-Жори. С одной из почтовых станций он шлет почтительный лош той, которую не любит больше, но которая сохранит признательность. Обещает, клянется, что никогда больше не увидит Бель, разве что для того, чтобы дружески известить ее об окончании их связи. Ах, если бы не было крайней нужды Ему так срочно уезжать, как счастлив был бы он подольше остаться со своей обожаемой Меланией. Заключает он свое послание так. «Тысяча поцелуев котенку и сисечкам, оборотной стороной банальной непристойности, служит в этой интимной формуле вежливости уверение в адрес оскорбленной, поддавленной своим несчастьем женщины, что она все еще желанна. В Париже, когда я приехал, дождь лил, как из ведра. Господин Гизо стал министром, и поэтому фасад института отчищали Сколько бы ни старался Луи Филипп уничтожить следы революции, сделавшие его королем, Он не мог помешать истории продолжаться и пережить его самого в записях. Книга предпочительной надгробного камня с надписью. Как говаривал еще египетский писарь три с половиной тысячи лет тому назад. Александру не были известны эти стихи его древнего собрата, Но он был, тем не менее, глубоко с ним согласен и станет действовать в соответствии с этой истиной. Как только урегулирует некоторые наиболее срочные дела, увидит Бель, проследит, чтобы не случилось выкидыша с бумажным бастардом Антони, снова передаст на расстоянии надежду в Милани, чтобы она скорее поправила свое здоровье физическое и моральное. Ева письмах любовные возражения соседствуют с изъявлениями нежности. И в тот момент, когда Александр пишет, он верит своим словам не меньше, чем политическим новостям или последним сплетням литературного мирка. «Любови моя, я получил письма твоей матери, которое очень меня беспокоило. Ты все еще нездоров ангел мой» и голова болит по-прежнему. Но почему ты все томишься своей геранью? Ведь это давно миновало. Герань сломана. Но чтобы возродиться, подобно нашей любви, ухаживай за стебельком, ангел мой, ты увидишь, как на нем распустятся новые листочки, и через какое-то время ты соберешь их для меня вместе с поцелуем в придачу. Сын Бео восемь дней назад дрался на дуэли с Дюбуа. Так как шел дождь, они дрались под зонтиками. Ни тот, ни другой не был ранен. Что до меня, дружочек,